Волны были округлыми и казались небольшими. Однако черные точки головы людей, держащихся на воде, заметно поднимались и опускались. Шлюпки тоже то взлетались, становясь силуэтами на эмали неба, то проваливались, полуприкрытые валом. Советские моряки на передних шлюпках подбирали из воды людей. Шлюпка Андрея шла одной из последних но даже с нее различить Аню было нельзя. Дежнев развернулся. Зато на торчавшей из воды корме тонущего судна Андрей увидел одинокую фигуру. Неужели капитан с погибшего корабля? «Люди под правым бортом!» — крикнул рулевой. Андрей, он сидел на левом борту, вытянул шею. «Сушить весла!» — послышалась команда. Андрей видел, как с поднятого Васиного весла капает вода, а за этим веслом, то поднимаясь, то опускаясь, по пояс высовывались из воды два человека. Они все время были на одном расстоянии один от другого, будто сидели на разных концах бревна. С шлюпки бросили пробковые пояса. Андрей совсем близко от себя увидел слипшиеся волосы и ястребиный профиль человека, поднявшего из воды руку. «Зачем пробками швыряешься?» С сильным кавказским акцентом крикнул плавец «Веревку бросай! Давай скорее веревку!» Вася встал и бросил линь. Человек поймал его на лету и опустился в воду по плечи. Около него тотчас всплыла длинная труба, на которой он, очевидно, сидел вверху. На противоположном ее конце все еще держался другой человек. Ему бросил линь Андрей. Через минуту обоих спасенных втащили в шлюпку. «Трубку жалко бросать», — говорил, поблескивая антрацитовыми глазами кавказец. «Замечательная труба оказалась. Хорошо плавает, герметическая. Прямо не труба, а символ взаимовыгоды». Обоим оказалось полезной и советскому человеку, и американцу. Пожалуйста, знакомься. Мистер Герберт Кандербль. Мы с ним в воде познакомились. Это инженер. Застрял в Триполи перед самым американским вмешательством. Решил выбраться на торговом пароходе. Ну, а я Сурен Авакен, тоже инженер, только советский. Хочешь мой мокрый заграничный паспорт? Эх, какую хорошую электростанцию бомбы погубили, ай яй как в Ираке. Американец спокойно стоял в шлюпке, скрестив руки на груди. Андрею бросилась в глаза развитая челюсть его неестественно длинного лица. — Сэнкью. — кивнул он Андрею. Андрей понял, что американец благодарит его но мистер конндерб не ограничивался благодарностью он снял с пальца перстень с крупным бриллиантом и протянул его советскому матросу андрей растерянно замотал головой американец быстро и неразборчиво заговорил слушай это совсем непростое кольцо переводил авакеан понимаешь искусственный алмаз Говорит, сам сделал. И все же Андрей не решился взять. Он почему-то вспомнил потопленный американцами корабль. А этот, высокий, с крупной челюстью, чувствовал себя здесь, как на прогулке. Хлопал матросов по спинам и все время говорил «Окей». Из воды вытащили двух перепуганных до бесчувствия женщин. «Братишки, опять заходит гад, гляньте!» крикнул Вася. Американец оглянулся, но не туда, куда указывал матрос, а на него самого. Такой уж был дивный голос у Васи. А если бы американец слышал, как Вася поет, какой баритон! Над водой совсем низко летел невесть, откуда взявшийся самолет с треугольными, примыкающими к корпусу крыльями, тяжеловатый с виду, но он стрелял из пулеметов по шлюпкам. Андрей с васи переглянулись, с веря глазам, а в океан крикнул «Ложись!» и потащил к низу американца. «Ваши объявили, что все мы в этой зоне считаемся врагами!» Ва Рухнул с неба обвал. Грохочущие звуки падали на хрупкую шлюпку, как раздробленные утесы. Вскоре рев реактивных двигателей смолк вдали. Матросы и пассажиры шлюпки поднимали головы, провожая взглядом удаляющийся самолет. Не сделает ли он еще заход? Не поднялись только Вася с Андреем. Оба лежали окровавленные, привалившись к разным бортам. — -яй, -яй, яй какое дело! — сокрушенно щелкал языком «Авакян». Американец достал из кармана промокший, но безукоризненно чистый платок, решив, видимо, сделать Андрею перевязку. «Мертвый вечер», — сказал один из матросов. До американца дошел не столько смыслу, сколько тон сказанного Он резко повернулся и покачал головой. Тут его взгляд остановился на одном из спасенных, которого, очевидно, имел в виду матрос. Человек лежал лицом к низу. Его черные жесткие волосы слиплись от крови. Американец повернулся к Андрею. Шлюпка подходила к Дежневу. Сверху спустили не веревочный штормтрап, а парадный, лестницу со ступеньками и перилами, чтобы удобнее было поднять раненых. Кандербль сам взял на руки советского матроса, на окровавленный мизинец которого он все-таки надел свой перстень с искусственным алмазом. Абакен старался помочь ему нести Андрея, но только мешал. Испуганная бледная Аня тщетно вглядывалась в лица моряков, пытаясь отыскать Андрея. И вдруг она увидела его, окровавленного, на руках у незнакомого человека, с нерусским длинным лицом. Глаза ее наполнились слезами. Она пошла впереди Кандербля, указывая дорогу в лазарет. Южное ленивое море катило округлые валы, отзвук неутихшего где-то шторма. Воздух в трюме торпедированного корабля, видимо, нашел выход, и подсохшая корма теперь быстро погружалась. Скоро она скрылась под водой. Через все море к солнцу пролегла золотистая чешуйчатая дорожка.